43 январь, 27 -е. Или мое, или свое, или моими мыслями наполняется сознание, или своими, или перемешку. Требуется полное освобождение от своей мысли и полное чистое уловление мысли моей. Нужна высшая степень отрешения от себя, высшая самоотверженность, формула, «Отвергнись от себя» — есть формула познавания или осознания высшего мира. Ветхое «я» должно быть отброшено. Это есть необходимейшие условия исследования за учителем. Однобоко толковали и понимали люди Великий Завет. Было сказано «отвергнись от себя, возьми крест свой и следуй за мною». Что же надо отвергнуть, дабы путь следования был успешен? Все те же низшие проводники или оболочки, дабы душу свою потерять, то есть сбросить себя. Это душа — наследие животного прошлого. Комический принцип и земная мудрость, которая есть вражда против Бога, то есть земной разум или интеллект, заодно с носителем обоих, физическим телом и есть то я, то себя, которое должен отвергнуть и сбросить себя человек. А не выполнив задание эволюции и дав оболочках своих вырасти высшему я, неприходящий, перевоплощающийся и индивидуальности, должны быть сброшены, как бабочка сбрасывает кокон, прежде чем она сможет летать. И только тогда высшее я. Индивидуальность бессмертная человека получает крылья Духа. Потому процесс отрешения или отделения высшего от низшего есть необходимейший процесс для утверждения ступени Архата. Процесс многосторонен и сложен, но является собой интереснейшую страницу жизни восставшего Духа. Можно ли прожить без астрала здесь, на Земле? В высших мирах можно, Ибо когда сбрасывается астральная оболочка, это ненужная промежуточная форма. Человек продолжает жить и не только не утрачивает своего «я», но наоборот, становится шире и неограниченней в своих проявлениях. Но эту вредную шелуху можно устранить еще и при жизни, приведя к молчанию жизнь материи астрального тела. Физическое тело умирает без пищи. Замрет и астральное тело, если его не питать и не давать ему возможности проявляться в своем микрокосме. Не себя смиряет обуздовый человек, не с собой борется, а с отжившей и ненужной уже более для его эволюции старой, сыгравшей свою роль формой своего выражения. Не надо забывать, что основной чертой или свойством этой оболочки является рефлекторность и автоматизм в явлении реакции на воздействие извне и импульсы изнутри потому огненная воля, утверждающаяся, есть тот меч, который поражает и должен поразить дракона-порога, астральное чудище со всеми его прошлыми темными накоплениями. Конечно, борьба не на жизнь, но на смерть, ибо лунное начало или комический принцип должен быть уничтожен, и по мере его обуздания, преодоления и подчинения растет серебряная власть духа. В свободе моей поймешь и увидишь свободу свою. Ибо я, победивший дракона и подчинивший себе астральную материю планеты, я, подчинивший все семь, зову тебя к утверждению и овладению и подчинению трех, дабы три луча утвердить. Так в жизни дня, на всем, что так обильно предлагает жизнь, будем учиться и утверждать власть духа над уявлениями низших оболочек. Астрал из них наисильнейший, наиземная. Ибо не тело, но именно астрал насыщает тело земными вожделениями и заставляет оболочки вибрировать в припадках неконтролируемых и неиздержанных эмоций. Каждое проявление эмоционального начала есть хула на дух и попрание света внутри. Да коли же под питою неосознанного неразумия будет пребывать дух, попираемый ею. Дух свободный, огненный дух, безграничный вездесущий, в плену астрала, в темнице своей, часто даже неосознанный. Что может быть печальнее этого добровольного тюремного заключения? Разбей оковы духа, разрушь темницу свою, камня на камне не оставь от мрачного построения прошлого. Не может быть снисхождение каковым своим. Не нужны цепи рабства свободному духу. Врага надо увидеть, изучить и понять, и только тогда удар поражающий будет смертельным. Велик вред кажущейся безобидности, и то, что им живут все, делает его еще более опасным, ибо это убивает бдительность. Но силен и страшен рак. В толпе Потерявший человеческий облик, можно видеть это ужасное чудовище во всей его животноталкивающей сущности. Безобразные страсти человеческие и страшны в формах своего уявления. Не невинные, безобидная умирающая оболочка. Но именно зверь, свирепый, сильный, опасный, зверь, породивший и порождающий все чудовищные преступления века, весь ужас современной жизни, все зло, стеной восставшее против света. Преодоление себя есть великий подик, ибо, преодолевая себя, победитель преодолевает зло и тьму мира, мировое животное, общечеловеческое чудовище мрака. Поражая дракона порога в себе, поражает его на планете и делает великое вселенское дело. Землю освобождает от власти астральной материи и змея астрального подчиняет божественной воле своего духа. Глубок и значителен этот великий подвиг Духа, так из малого родится великая, и свет побеждает дракона тьмы.